Последний же враг истребится. Смерть. Опубликовано как цикл бесед о христианском понимании смерти. Последний же враг истребится. Смерть. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 26. Так на заре христианства пишет апостол Павел, обратившийся к Христу от яростного преследования, от страстной ненависти к христианам. В прошлой беседе я говорил, что вопрос, точнее, недоумение о смерти стоит в самой сердцевине человеческого сознания, и что отношение человека к жизни, то, что мы называем его мироощущением или мировоззрением, определяется в сущности отношением к смерти. Я говорил также, что существует в основном два таких отношения, и оба явно неудовлетворительны, оба не дают настоящего ответа. С одной стороны, это своего рода отрицание жизни, во имя смерти. Я цитировал греческого философа Платона «Жизнь праведника есть вечное умирание». Здесь, как и во многих религиях, смерть побеждает, неизбежность ее обесмысливает жизнь, ибо если каждому суждено умереть, то лучше все надежды, все упования перенести туда в таинственно потусторонний мир. Но такой ответ я называю неудовлетворительным, потому что именно о потустороннем мире и не знает ничего человек. А как можно сделать предметом своей любви то, чего не знаешь? Отсюда, и я тоже говорил об этом, восстание человечества против погребальных философий и религий, отрицание этих печалью пронизанных мировоззрений. С другой стороны, отрицая их во имя этой жизни, этого мира, человек не освобождается от навязчивого ощущения приближающейся смерти – Напротив, лишенный перспективы вечности, он делается еще более хрупким, еще более эфемерным на этой земле. И мы по квартирам пройдем с фонарем и тоже поищем, и тоже умрем, — писал Пастернак. Из стихотворения «И я понял все живо» 1936 год. Следует, и мы по жилищам пройдем с фонарем. И вся современная цивилизация пронизана, оказывается, страстным желанием заглушить страх смерти и каплющие из нее, как яд, чувства всеобщей бессмыслицы. Что такое напряженная борьба с религией, как не безумное стремление выкорчевать из человеческого сознания память о смерти? И, следовательно, вопрос «Для чего живу я этой мимолетной хрупкой жизнью?» Итак, два ответа, и оба в конечном итоге настоящего ответа не дают. Это заставляет нас спросить, что же говорит о смерти христианства. Ибо даже и не зная почти ничего о христианстве, мы не можем не помнить, хотя бы смутно, что его подход к смерти другой, не сводимый ни к одному из тех, о которых говорилось. Этот подход ясно выражен в словах апостола. «Последний же враг истребиться Смерть». Первое послание Коринфянам – Глава 15, стих 26. И вот мы сразу же попадаем совсем в другое измерение. Смерть — это враг, который должен быть истреблен. И сразу оказываемся бесконечно далеки от Платона с усилиями заставить нас не только свыкнуться с мыслью о смерти, но и полюбить ее, сделать саму нашу жизнь, как он говорит, постоянным упражнением смерти. Христос плачет у гроба своего умершего друга Лазаря, какое-то потрясающее свидетельство. Христос не говорит ничего, зато он теперь в раю, ему хорошо, он освободился от этой трудной печальной жизни. Христос не говорит всего того, что говорим мы в своих жалких, неутешительных утешениях, он плачет. А затем, по рассказу Евангелия, воскрешает своего друга, то есть возвращает его в ту самую жизнь, освобождение от которой мы якобы и должны принимать за благо. И разве не составляет сердцевину христианства Пасха с ее радостной вестью, что смерть побеждена, что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ? Разве не вошло христианство в мир и не побеждало его столетиями неслыханной вестью о том, что поглощена смерть победой? Разве христианская вера не есть вера в воскресение Христа из мертвых, и в то, что восстанут мертвые и сущие во гробах, возрадуются. Сравните, воскреснут мертвые и восстанут сущие во гробах, и все земнородние возрадуются. Великая суббота утренний, канон, песнь пятая, Ирмос. Да, конечно, все это так, но, пожалуй, и в самом христианстве у самих христиан тоже Ослабело эта победа, это действительно новое и с точки зрения мира всего безумная вера. И христиане тоже стали тихонько возвращаться к платону, с его противопоставлением не жизни и смерти как двух врагов, а противопоставление двух миров этого и потустороннего мира, в котором якобы блаженствуют бессмертные души людей, Но ведь Христос говорил совсем не о бессмертии души, Он говорил о воскресении мертвого, и как не видеть, что между двумя этими явлениями существует целая пропасть. Ведь если дело только в бессмертии души, то тогда в сущности и смерти никакой нет, и зачем тогда все эти слова о победе над ней, о разрушении её и о воскресении. Последний же враг истребится смерть. Так вот спросим себя, в каком же смысле смерть — враг? Чей она — враг? И если так, то как же стал этот враг царем земли и владыкой жизни? Помните стихотворение Владимира Соловьева? «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови». Но как же мы можем не звать владыками все то, что стало нормой, законом существования, с чем давно уже примирился сам человек, против чего он сам перестал протестовать и возмущаться, и в своей философии, и в своей религии, и в своей культуре ищет с этим врагом какого бы то ни было примирения и компромисса. Да, неслыханно христианское учение о смерти, и сами христиане его не выдерживают, ибо не о примирении со смертью, а о восстании против смерти идет речь, в христианстве, и когда об этом говорят, как говорил безумный русский философ Федоров, то сразу раздается голос разума, голос примирения, голос неизбежности, но если так, повторяю, бессмысленно христианская вера, ибо уже апостол Павел сказал «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 17. Вот к этой теме, христианскому пониманию смерти, мы и перейдем в следующей нашей беседе.